Мы собрались проводить его вчетвером. Турнатуар, Баркенбальм, Бомвьель и я по дороге нас еще нагнал бывший ратник ополчения Мальбос. У меня сердце сжалось от боли при виде голых стен и облетевшего сада. Тартарен даже не смотрел по сторонам. Нас, Тарасконцев, спасает наше непостоянство. Благодаря этому мы не так сильно горюем, как другие народы. Ключи от дома он отдал Баркенбальму. «Передайте ключи маркизу Спазет, сказал он. Я на него не сержусь за то, что он не пришел проститься. Это естественно. Как говорил Бравидо, вельможа любовь с бутылочкой дружба. Все это ушло, назад не вернется. И, обратившись ко мне, добавил, тебе это тоже должно быть немножко знакомо, мой мальчик. Трогателен был этот намек на Кларинду. В такой момент он все-таки подумал обо мне. Когда мы вышли на городской круг, поднялся сильный ветер, и все мы невольно подумали, а как сейчас на мосту? А он, видимо, нисколько не был обеспокоен. Дул мистраль, и по этому случаю улицы как вымела. Встретились нам только музыканты из военного оркестра, игравшего на эспланаде. Громоздкие инструменты и без того стесняли их движение, а тут еще надо было одной рукой придерживать пол и шинелей, распахивавшихся от ветра. Тартерен цедил слова и шел с нами как будто бы на прогулку. По своему обыкновению он говорил о себе и только о себе. Я, знаете ли, болен местной болезнью. Уж очень я увлекался приглядкой. Приглядкой у нас в Тарасконе называют все, что манит взор, все, к чему мы стремимся и что не дается нам в руки. Это пища мечтателей, людей, наделенных воображением. И Тартарен говорил правду. Никто не посвящал столько досуга приглядке, сколько он. Я тащил чемодан, шляпную картонку и пальто моего героя, поэтому плелся сзади и слышал не все. Слова относил ветер, который, чем ближе мы подходили к Роне, становился все резче. Я уловил лишь, что Тортерен ни на кого не сердится, и что он смотрит на свою жизнь взглядом все примиряющего философа. Бездельник Даде написал обо мне, что я Дон Кихот в обличии Санчо. Он прав». Этот тип Дон Кихота, напыщенного, изнеженного, ожеревшего, недостойного своей мечты, довольно часто встречается в Тарасконе и его окрестностях. Дойдя да, до ближайшего поворота, мы увидели спину убежавшего экскурбаньеса. Поравнявшись с магазином оружейника Костыкальда, сегодня утром назначенного муниципальным советником, он заорал во всю глотку. «Хо-хо-хо! Двайте шметь! Да здравствует Костыкальд!» «Я и на него не в обиде», — сказал Тартарен. Должен, однако, заметить, что экскурбаньес — это воплощение худшего, что есть в Тарасконском юге. «Я имею в виду не его крики, хотя, по правде сказать, он орёт, где надо и где не надо, а его непомерное числавие, его угодливость, которая толкает его на самые низкие поступки. При Костыкальде он кричит «Тартарена врону!» Чтобы подольститься ко мне, он то же самое крикнет и о Костыкальде. А не считая этого, дети мои, Тарасконское племя — чудесное племя. Без него Франция давно бы зачахла от педантизма и скуки». Мы подошли к Роне. Прямо напротив нас догорал печальный закат. В вышине проплывали облака. Ветер словно бы утих, но все-таки мост был ненадежен. Мы остановились у самого моста. Тартарен не уговаривал нас провожать его дальше. «Ну, простимся, дети мои». Он совсем всеми расцеловался, начал сбом в еле, как самого старшего окончил мною. Я обливался слезами и даже не мог вытереть их, потому что все еще держал чемодан и пальто. Слезы мои, можно сказать, выпил великий человек. Тартарен был взволнован не меньше нас. Наконец он взял свои вещи. Пальто на руку, картонку, в одну руку, чемодан в другую. «Смотрите, Тартарен, берегите себя», — сказал ему на прощание Турнатуар. «Климат в бокере нездоровый. В случае чего супцу с чесноком не забудьте». На это ему Тартарен, подмигнув, ответил. «Не беспокойтесь, знаете, как говорят про одну старуху? Чем больше старуха старела, тем больше старуха умнела и помирать не хотела. Так вот и я». Мы долго смотрели ему вслед. Он шел по мосту, несколько грузным, но уверенным шагом. Мост так весь и качался у него под ногами. Несколько раз Тартарен останавливался и придерживал слетавшую шляпу. Мы издали, кричали ему, стоя на месте. «Прощайте, Тартарен!» А он был так взволнован, что даже не оборачивался и в ответ не произносил ни слова. Он только махал нам картонкой, как бы говоря, «Прощайте, прощайте».